Глава 12. Засвет Грач, именно так он настаивал, чтобы называли его в кодексе, больше не стремился прятать свое лицо. Глухой черный шлем, обязательный атрибут офицера, чаще пылился где-то на краю рабочего стола. Надевал его Никита разве что на тренировке, да и то безо всякого удовольствия. Никите нравилось наблюдать, как его демонстративное нежелание носить маску раздражает приближенных отца. Между ним и доминархом существовало негласное соглашение, допускающее подобные вольности до тех пор, пока они не переходили грань откровенного неподчинения. Грач объяснял свое поведение просто. Его существование давно перестало быть секретом, скрываться в стенах Кодексу не имело смысла, и Северин, хоть и с явным неудовольствием, молча соглашался, не приводя уже ставшие привычными аргументы о безопасности и порядке. Взамен отец ждал от сына реальных действий, помощи в расследовании странного и тревожного исчезновения форпоста на месторождении Пироцелия. Никита с подчеркнутым рвением взялся за это дело, тщательно изучал детали нападения и обстоятельства, при которых база внезапно оказалась пустой. Однако за внешней старательностью и активностью пряталась тяжелая тень, поселившаяся в глубине его взгляда. Грач уже догадывался, что именно произошло там, в пустошах, но упрямо не желал признавать очевидного. Любая истина в Альтере была горькой, а это казалось особенно тяжелой и неприятной. Он предпочитал пока оставаться в плену неопределенности, находя единственное спасение от тревожных мыслей в изматывающих тренировках. Никита осторожно навел справки о мраке и векторе. Конечно, выходить с ними на прямой контакт было недопустимо, однако никто не запрещал аккуратно интересоваться судьбой товарищей через младших офицеров. Слухи с дорог, небрежно брошенные караванчиками фразы и обрывки разговоров постепенно складывались в ясную картину. Друзья успешно ушли от кодекса, снова гоняли по маршрутам на купленном броневике и брались за опасные прохваты. Свободные и бесшабашные они жили именно той жизнью, которой он недавно принадлежал и которой сейчас завидовал всей душой. Никита чувствовал острую тоску по простору пустоши, по лагерным кострам под звездами, по шуму машины пыльным дорогам. Ему до боли хотелось оказаться рядом с мраком и вектором, снова разделить с ними путь, страх и усталость. Только теперь это было невозможно. После разговора с отцом он слишком ясно осознал тяжесть своей новой миссии. Грач не сомневался. Возможно, друзья исправятся без него, может, даже найдут выход из сложившейся ситуации, но ставить на это было нельзя. Он не мог рисковать будущим всех этих людей, надеясь на чужую удачу. Никита слишком хорошо знал, как устроены караваны. Порядок держался на тонкой нити поставок, а один неверный шаг мог привести к катастрофе. Теперь он должен был сделать то, чего избегал всю жизнь – принять ответственность. Никите предстояло не просто отправиться в очередной рейд, а помочь построить новую шахту и удержать мир на краю пропасти. Пока друзья колесили по дорогам, он должен был делать то, что всегда считал невыносимым – терпеть дисциплину, подчиняться строгому графику и ставить интересы других выше своих собственных. Свобода, ставшая для него воздухом, была теперь отложена в сторону. Остались лишь долг и тяжелая ответственность, от которой уже невозможно уклониться. Грач принял это решение, не скрывая от самого себя, насколько оно ему ненавистно, но осознавая, что выбора у него нет. Это была цена, которую он был обязан заплатить ради того мира, что когда-то спас его самого. Каждое утро он приходил в тренировочный зал еще до рассвета. Рукопашный бой, жесткий и безжалостный, пробуждал тело, стирая все, кроме точных ударов и отработанных движений. С момента возвращения в кодекс глухой черный шлем казался ему чужим и давящим, словно сжимал виски невидимыми пальцами. Никита чувствовал себя слепцом, новичком, впервые надевшим боевую экипировку. Годы, проведенные в уставнике, приучили его к точности и уверенности, но теперь эта уверенность испарилась. Грач пробовал настаивать на тренировках без шлема, упорно и настойчиво споря с наставником, но каждый раз получал жесткий отказ. «Твой шлем — не просто защита. Это твое оружие!» — резкий голос старого воина бил как кнутом. «Без него ты наполовину слеп и глух. Наденешь его сейчас или будешь тренироваться до потери сознания, пока не вспомнишь, зачем он нужен!» Каждое утро повторялся один и тот же ритуал. Грач стоял перед зеркалом, глядя на гладкую черную поверхность визора, идеально ровную и безликую. Цельное темное стекло скрывало любые эмоции, делая его лицо равнодушной маской. В шлеме раздражало все. Искаженный периферийный обзор, превращавший мир в вязкое мутное марево, приглушенные звуки, фильтруемые слуховыми мембранами – Голоса и шаги слышались ясно, а взрывы и выстрелы казались далекими и ненастоящими. Искаженный мир был невыносим. Каждый раз, опуская внутреннюю затемненную пластину, Никита чувствовал, как внутри нарастает глухая злость. Хотелось сорвать с себя эту железную клетку, разбить ее о каменный пол и больше никогда не надевать. Очередной удар наставника в плечо вызвал резкий всплеск привычной знакомой дрожи. На мгновение сознание уступило место инстинктам, злость трансформировалась во что-то другое, ясное и острое. Грач вспомнил, как жил в пустошах, доверяя не только взгляду, но и краю зрения, движению на периферии, как полагался на едва слышные шаги и шорохи, предчувствуя опасность до того, как она проявится. Он глубоко вдохнул, чувствуя, как очищенный воздух проходит через затылочные фильтры и позволил себе принять правила шлема. Наставник атаковал снова уверенный в своей победе. Никита уже не думал. Тело действовало само. Уверенно перехватив удар, он шагнул в сторону и четко нанес ответный, резкий и безупречно точный прямо под дых. Наставник рухнул на пол, хватая ртом воздух. В зале повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь ровным дыханием грача, усиленным металлическим резонатором и звучащим глухо и монотонно, словно старый редуктор, Теперь он вновь почувствовал себя частью шлема, частью чего-то большего или, возможно, меньшего, если смотреть шире, на всю альтерру. Стрельба в шлеме давалась Грачу намного тяжелее. Мир, сжатый темными линзами визора, терял привычную четкость. Он привык доверять инстинктам и острому зрению человека-пустоши, а теперь приходилось заново учиться видеть через искусственные глаза предательские искажающие реальность. Зато тренировки рукопашного боя раскрыли для него новый смысл шлема. Лишившись привычного обзора и ясности слуха, грач погружался в состояние полной концентрации, где мир превращался в череду движений и звуков. Шаги противника, прежде едва уловимые, теперь ярко отражались в слуховых панелях шлема, заранее выдавая намерения врага. Вытянутые по краям линзы улавливали движение по всей периферии, хоть и без четких деталей. Спустя пару недель наставник уже выставлял против Грача сразу двух мастеров. Никита уверенно справлялся с обоими, используя не только безупречную технику кодекса, но и особый внутренний резерв, пробуждаемый смертельной опасностью. Мастера были безукоризненны в движениях, отточенных до автоматизма в комфортных залах. Но они не знали, каково это — драться на самом краю, без права на ошибку. Они не видели безысходности, когда караван застигнут монстрами, а оружие далеко. Они не знали, как страх и отчаяние становятся чистой энергией, заставляя двигаться быстрее, бить точнее, думать на шаг вперед. Каждый человек носит в себе скрытый резерв, но эти мастера не умели до него добраться. Грач научился. Теперь, скрытый за черным безликим шлемом, он стал живым оружием, соединившим холодную точность кодекса с первобытной яростью и чутьем пустоши. Настал день, которого Грач ждал с тревожной настороженностью. Время отправляться в пустоши. Несмотря на покровительство отца, кодекс оставался системой жесткой и неумолимой, чьи внутренние механизмы не терпели поблажек даже для доминарха. Сейчас он находился на нижнем ранге звена, обычного бойца ударной группы. Формально командовать отрядом мог лишь Ликтор, а Никите требовался хотя бы ранг засвета, теневого агента, действующего скрытно и автономно. Он не стремился брать на себя явное лидерство, однако формальности приходилось соблюдать, пусть и в минимальной степени. Эти три пропущенных года больно отозвались на положение игроча в иерархии кодекса. Будь его судьба иной, он наверняка уже занял бы место Ликтора, командовал бы отрядами, держал поле и порядок, а, возможно, достиг бы и ранга Ноктера, был бы стратегом, что действует из тени, не появляясь на поле боя, но определяя ход событий. Сейчас же ему снова приходилось пробивать дорогу вверх, доказывать комиссии, состоящие из людей, которые не видели и десятые доли того, через что прошел он сам». Помощь Северина позволила лишь зачесть старые теоретические экзамены. Практическую часть нормативы приходилось сдавать самому, со всей строгостью и суровостью, которой славился кодекс. Отстрелявшись в тире и преодолев полосу препятствий, Грач понимал, что впереди самое сложное – убедить этих людей в том, что он достоин доверия, что его навыки и опыт превосходят стандарты, записанные в их старых пожелтевших уставах. Против Грача вышли трое бойцов. Кандидаты на ранг засвета, чей собственный экзамен ожидался через полгода. Эта арена была особой. Вместо привычного ближнего боя здесь проверялось умение действовать автономно, в одиночку против нескольких оппонентов. Испытание проходило в полутьме, разрываемое резкими вспышками стробоскопов. Из-за этого освещение становилось обманчивым и хаотичным, превращая арену в лабиринт из теней и иллюзий. Каждый участник получил тяжелый пластиковый пистолет, полностью повторяющий вес и баланс боевого оружия и стрелявший резиновыми шариками, болезненно жалящими при попадании. Грач мгновенно переключил визор в режим контрастного стекла, позволяющего четко различать силуэты противников и препятствия, даже когда вспышки ослепляли обычное зрение. Проверялось сразу несколько ключевых навыков. Работа с визором и контрастными фильтрами, способность принимать решения за доли секунды в полной неопределенности и умение сохранять баланс между выдержкой и скоростью реакции, не поддаваясь панике и страху. Арена была просторной, наполненной препятствиями, среди которых легко потерять ориентацию. Никита уверенно разделял реальные очертания преград и хитрые теневые ловушки, которые обычному глазу казались угрожающими фигурами противников. Его противники оказались не столь искусны. Кто-то раз за разом спотыкался и врезался в невидимые в темноте препятствия, выдавая себя нервными движениями и резкими звуками. Комиссия явно ожидала, что Грач предпочтет засаду и осторожные атаки из укрытий. Но бывший караванщик предпочел иной подход — не давать противникам времени на раздумье и сомнения — С самого начала он стал агрессивно маневрировать, резко сокращая дистанцию, вынуждая соперников уходить в оборону. Никита сливался с тенями, молниеносно передвигаясь от препятствия к препятствию. Каждый его выстрел был четким и продуманным, выверенным не столько по видимости, сколько по инстинкту и тончайшим подсказкам периферийного зрения. Наблюдавшие сверху члены комиссии молча фиксировали, как соперники Грача начинают нервничать и терять инициативу. Он же действовал уверенно, спокойно и неумолимо, доказывая, что не только способен выжить в хаосе, но и полностью управлять им. Первого противника Грач переиграл простой, и почти наглой уловкой. Не Заметив, как тот осторожно выглядывает из-за укрытия, Никита стремительно скользнул за массивную колонну, скинул с плеча плащ и широким движением перебросил его на другую сторону. Плащ мелькнул в темноте, подобно призраку, и противник, поддавшись обману, разрядился в него. Вспышки выстрелов на мгновение ослепили бойца, затуманили визор яркими бликами. Грач выскользнул с противоположной стороны колонны абсолютно незамеченным. Не спеша, с почти демонстративной холодностью он поднял пистолет, сделал несколько четких выстрелов, и противник, ощутив удары резины, поднял руку, зажигая на плече яркий красный фонарь выбывшего. Грач коротко выдохнул, прислушиваясь к ускоренному сердцебиению, в котором не было страха, лишь азарт боя и уверенность. Но отдыхать было некогда. Оставшиеся двое уже заходили с флангов, стремясь поймать его в клещи. Противники явно хотели зажать Никиту у самого края арены, навязать ему оборону и заставить ошибаться. Но грач, никогда не привыкший подчиняться чужим сценариям, неожиданно рванулся вперед, прямо между двумя оппонентами. Резиновые пули засвистели над головой, и Никита, резко пригнувшись, мгновенно проскочил в зону огня. Линии прицелов противников пересеклись, и оба бойца резко остановили огонь, боясь зацепить друг друга. Именно этот страх и замешательство стали их роковой ошибкой. Вместо того, чтобы продолжать давление, они позволили ему вырваться. Никита нырнул к поверженному первому бойцу, быстро схватил его пистолет и выкинул магазин. Одной рукой, отодвинув затвор, заметил, как патрон остался досланным в стволе. Идеальный расклад для второго липового трюка. Арена погрузилась в напряженную тишину. Слышны были только тихие шаги сближавшихся противников. Они объединились, решив прикрывать друг друга, и медленно двигались вперед. Никита не заставил себя ждать и тут же выпустил короткую очередь из своего основного оружия. Затем еще выстрел, и раздался характерный сухой щелчок пустого магазина, звук, который ясно говорил о том, что он разрежен. Именно на этот звук купился один из противников. Поверив, что Никита не успел бы перезарядиться, он быстро высунулся из-за укрытия, намереваясь поймать Грача в момент его предполагаемой слабости. Но Никита уже целился в него вторым пистолетом. Он спокойно нажал на курок, и единственная пуля, оставшаяся в стволе, четко ударила в визор противника, резко отбросив его голову назад. Боец упал на спину, автоматически зажигая красный сигнал на своем плече. «Минус два». Холодно отметил Грач про себя, вновь растворяясь в тенях и готовясь к финальной схватке. С третьим пришлось повозиться всерьез. Он оказался осторожнее первых двух и явно учел ошибки товарищей. Минуты две они играли в кошки-мышки среди многочисленных укрытий арены, пока очередная вспышка стробоскопов вдруг не вырвала их обоих из тени лицом к лицу. Они замерли на мгновение, всего на долю секунды, достаточную для того, чтобы в глазах друг друга прочесть одно и то же. «Черт, слишком близко!» Пистолеты одновременно взметнулись вверх, и оба тут же перехватили чужие руки, превращая бой в странную причудливую борьбу, в которой каждый пытался направить свой ствол на противника, одновременно отводя чужое от себя. Эти секунды показались Никите бесконечно длинными. Время замедлилось, растягиваясь до тягучей, почти невыносимой ясности – Он видел, как в бликах стробоскопов мерцает визор противника, слышал его хриплое дыхание через мембрану шлема, чувствовал, как дрожат мышцы рук соперника от усилий. Они вращались, отступали и снова наступали, сцепившись, словно в диком танце, где победить мог только тот, кто первым сумеет преодолеть хаос и овладеть собой. Никита чувствовал, как сердце бешено колотится в груди, как холодные капли пота стекают по спине, несмотря на идеальную климатическую систему шлема. Сейчас ему казалось, что даже комиссия, сверху наблюдавшая через приборы ночного видения, замерла, забыв о своих записях и внимательно следя за этим безумным противостоянием. Слишком долго он пытался действовать по правилам, которые учили на курсах и тренировках правилам, которые соблюдали звенья, ведомые чужими приказами. Но теперь он уже не был звеном, и осознание этого пронзило его так резко и отчетливо, что грач едва не рассмеялся вслух. «Какого черта я вообще играю по стандарту?» — мелькнула мысль, обжигая сознание холодным огнем. Не задумываясь, Никита разжал пальцы и выбросил пистолет в сторону, освобождая руку. Молниеносно Грач перехватил запястье соперника, намертво фиксируя его ствол направленным в сторону и со всей силы вбил кулак в его шлем. Противник с глухим звоном рухнул на пол, успев лишь зажечь красный фонарь на плече, подтверждая свое поражение. Никита тяжело дышал, глядя на поверженного бойца и ощущал странную смесь облегчения и досады. То, что случилось сейчас, было ярким доказательством того, почему засветы стояли выше звеньев в иерархии кодекса. Они умели действовать вне рамок правил, принимать решения не по учебникам, а исходя из суровой и не всегда удобной реальности боя. Сверху послышался сухой и спокойный голос Ноктера, который явно остался доволен увиденным. — Экзамен завершен. — Засвет, Грач, поздравляю. Никита поднял голову, глядя в темноту, где невидимые глаза старших офицеров оценивали его действия. Он чувствовал себя странно. Новый ранг был ему совершенно безразличен, но отрицать, что он заслужил его по праву, не получалось даже у самого себя. Для Грача этот экзамен был лишь очередным шагом, приближающим его к настоящей цели. Вновь отправиться туда, где не действовали никакие звания, ранги и уставы. Туда, в настоящие пустоши, где единственным правилом было лишь одно – выжить любой ценой. Но когда экспедиция началась, вместо глубокого удовлетворения он испытал лишь нарастающее, почти физическое разочарование. С самого начала все пошло не так. Кодекс привык быть хозяином в стенах вулканиса, но здесь, среди бескрайних песков и безжизненных равнин, он был не более чем незваным гостем – Чужаком, потерявшим привычную уверенность В их действиях сквозил страх И это нервировало грача больше всего На выезд взяли чрезмерно мощную колонну Тяжелые броневики, напичканные вооружением Мчались по разбитым дорогам, не жалея подвески и трансмиссии Машины ревели, разбрасывая вокруг себя гравий и песок, словно старались отпугнуть невидимых врагов, заставить отступить все живое и мертвое на своем пути. Никита прекрасно понимал, так не ходят по пустоши. Эти края требуют уважения и внимательности, требуют не спешки и грубой силы, но осторожности и вдумчивости. Только так, соблюдая внутренний ритм, можно рассчитывать не просто на успех, а на выживание. Но кодекс этого не понимал. Они торопились, напряженно бросали взгляды в окна броневиков, вглядываясь в тени и углы, словно ждали, что из-за каждого куста вот-вот выскочит орда монстров. Они боялись пустоши, боялись ее неизвестности и непредсказуемости, а потому стремились закончить все быстрее, превратив экспедицию в суетливый рваный прохват, лишенный какой-либо осмысленности и настоящей пользы. Колонна достигла точки быстрее запланированного и снова разочарование ударило по грачу. За весь путь им не встретилась ни одна тварь, словно весь мир вокруг вымер, напуганный грохотом и нервозностью людей кодекса. Они остановились у разрушенной фортеции. Вокруг нее громоздились искореженные металлические конструкции и куски арматур, обломки брони и следы короткого, но безнадежного сопротивления. Люди молча и напряженно начали разбирать завалы, торопливо фотографировали следы, собирали осколки, куски металла и ткани, любые улики, которые могли бы хоть как-то объяснить произошедшее. Но снова и снова они натыкались на одно и то же, на это бесконечное, раздражающее, издевательское ничего. Ни тел, ни явных признаков врага, ни следов того, что здесь вообще кто-то был, кроме мертвого железа и разорванного бетона. Часы суетливой и нервной работы прошли впустую. Они грузились обратно, так и не поняв, с чем столкнулись. Машины развернулись резко и торопливо, словно им самим не терпелось убраться отсюда подальше. Никита чувствовал в этой спешке почти физическую боль, раздражение от бессмысленно потраченного времени, от того, как грубо и неумело Кодекс пытался подчинить себе пустошь. Обратно в броневике Никита молча смотрел в окно, где простирались бескрайние пустынные ландшафты. Он не видел ничего, кроме отражения собственного разочарования и нарастающей тревоги. Враг, с которым им предстояло столкнуться, был явно опаснее, хитрее и непостижимее, чем предполагали даже самые худшие прогнозы. По прибытию Грач остановился у окна, разглядывая панораму «Вулканиса». Безукоризненные линии города, огни мастерских и лабораторий, строгие ряды охранных конструкций — все выглядело идеальным порядком, доведенным почти до абсурда. Сзади раздался мягкий кашель. Никита резко обернулся. В дверях стоял молодой посыльный, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Доминар просит вас прибыть», — произнес он, избегая взгляда. «Ага, ясно» коротко ответил грач, глубоко вздохнув. Причину вызова можно было не уточнять. Пока Никита шел к кабинету отца, мысли невольно возвращались к прошлому, временам, когда он был частью клана Безумного Волка. Больше всего он скучал по мраку, суровому караванщику, рядом с которым впервые за долгое время ощутил простую, лишенную расчета в человеческую связь. Да и Вектор ему нравился. Интересно, как они там? Он невольно усмехнулся от этой мысли и вдруг осознал, что уже стоит перед дверью кабинета доминарха. Отодвинув воспоминания, вошел внутрь, снова становясь тем, кем привык видеть его отец. — Отец! — сухо поздоровался Никита, останавливаясь в нескольких шагах от массивного стола. — Грач! — с заметной иронией ответил Северин, поднимая взгляд от карты и внимательно изучая сына. Они сразу перешли к делу, без лишних церемоний и вежливости. Разговор привычно коснулся пироцелия и событий вокруг фортеции. Доминарх с явным раздражением упомянул о третьей попытке закрепиться на месторождении, пока край горни не занял его окончательно. Грач слушал молча, скрестив руки на груди, затем лениво отвернулся к окну, устремив взгляд на далекие вершины гор. «Не займут!» — произнес он неожиданно тяжело, словно с трудом признавая неприятную истину. Северин мгновенно уловил скрытый подтекст и резко повернулся к сыну. Он терпеть не мог оказываться в положении того, кто не владеет ситуацией полностью. «Ты что-то скрыл в отчетах?» — спросил он ледяным тоном, в котором уже проступала сдерживаемая ярость. «Нет, просто я догадываюсь, что на самом деле случилось, хоть и надеялся ошибиться. Отрезая все невероятное, остается истина». Грач говорил ровно, не отводя глаз от окна, словно за линией горизонта видел гораздо больше, чем позволяли стены Вулканиса. «Это Рой». «Что?» — резко спросил доминар, удивленно приподнимая брови. «Эти детские сказки из пустошей?» «Это не сказки. Я сам столкнулся с ними в последнем рейде на Вулканис. Думаю, гильдия уже давно и активно копает в этом направлении». Он медленно повернулся и взглянул прямо в глаза отцу. «Это не Краегор и даже не дикари-пустошники. Это нечто гораздо опаснее». Северин впервые за много лет ощутил, как твердая почва привычной уверенности начинает уходить из-под ног. «Ты уверен?» — спросил доминарх тихо, с несвойственной ему осторожностью, словно боясь нарушить тонкую грань между правдой и мифом. Грач смотрел на отца прямо и спокойно. В его взгляде не было вызова, не было сомнений, лишь холодная уверенность человека, увидевшего достаточно. — Настолько, что я хочу попросить тебя распечатать запретные архивы. Ровным, но тяжелым голосом произнес он, чувствуя, с каким трудом даются ему эти слова. Доминарх замер. Северин смотрел на сына с таким напряжением, будто впервые видел перед собой совершенно незнакомого человека. «Да, отец, я знаю о них», — спокойно продолжил грач. «Ты перестал упоминать архивы при мне, когда мне исполнилось семь, правильно ведь?» Губы его тронула едва заметная усмешка. Не злая, скорее грустная. Он вдруг осознал, что долгие годы носил в памяти этот секрет бесполезным грузом — Почти восемнадцать лет ушло на то, чтобы забытые знания наконец обрели смысл. Доминарх молчал. Грач внимательно наблюдал за отцом и впервые заметил, как дрогнула его непроницаемая маска. Северин моргнул. Глаза на миг расширились от неподдельного удивления. Лишь на мгновение, но Грач успел ощутить тихий внутренний триумф. Северин быстро взял себя в руки, вернул прежний холодный взгляд и, слегка прищурившись, процедил сквозь зубы. «Что именно ты о них помнишь?» «Особо ничего», — честно признал Грач, легко пожимая плечами. «Но я знаю, там хранятся загадки и запретные знания Альтеры. Все, что удалось собрать в первые годы после катастрофы. То, что Кодекс посчитал слишком опасным или безумным, чтобы показывать миру». Он ненадолго замолчал, давая отцу время осмыслить услышанное и продолжил с большей решительностью. Если хоть где-то и есть упоминание о Рои, то только там, в этих архивах». Доминарх внимательно смотрел на сына, словно впервые видя его таким решительным, уверенным и непредсказуемым. Тяжелая тишина кабинета прерывалась лишь тихим шипением вентиляции и отдаленным шумом улиц Вулканиса. Наконец, Северин медленно поднялся, подошел к окну и, устремив взгляд вдаль, глубоко вздохнул. «Ты понимаешь, о чем просишь?» «Не полностью», — тихо ответил Грач. «Но выбора нет. Или мы откроем эти архивы, или скоро столкнемся с угрозой, к которой не готовы». Доминарх еще долго смотрел на сына, тщательно взвешивая решение. Его глаза постепенно снова стали холодными, голос уверенным и ровным. «Ты просишь невозможного, Грач?» — тяжело произнес он. «Архивы нельзя просто распечатать. Это не в моей власти» и даже не в единоличной власти Амниарха. Грач нахмурился, пытаясь понять услышанное. «Не во власти Амниарха? Он же правитель Вулканиса. Кто еще может решать подобные вопросы?» «Именно потому, что он правитель, его ключ лишь один из трех», пояснил Северин, вновь садясь в кресло. «Последний раз, когда архивы открывали, полвека назад, город захлестнул не и гражданская война». С тех пор ответственность разделена. Грач медленно опустился в кресло напротив, внимательно слушая каждое слово. Один ключ у омниарха, второй у меня, как доминарха, отвечающего за безопасность и разведку, третий у Стратарха, командующего боевыми крыльями. Без согласия всех троих архивы останутся заперты навсегда. — Значит, придется убедить Амниарха и Стратарха, — задумчиво произнес Никита, понимая всю сложность задачи. Северин слегка усмехнулся, горько и иронично. — Легко сказать. С тех пор никто из нас троих даже не решался поднимать этот вопрос. — Я понимаю, — твердо ответил грач, глядя прямо в глаза отцу. — Но если не сделать это сейчас, беда сама постучится в двери. Доминарх долго молчал, изучая лицо сына. В его взгляде мелькнули тревога и неохотное уважение к решимости Никиты. — Что ж, — наконец произнес он, медленно кивая, — значит, пришло время снова встретиться с тем, чего мы боялись так долго. Прошло две недели, и итог, хотя и разочаровал Грача, не стал неожиданностью. Стратарх осторожничал и колебался, а Амниарх наотрез отказался, славшись на слишком живые воспоминания о мятеже, свидетелем которого он был лично. Он не собирался подвергать город подобному риску снова. Впрочем, даже без доступа к запретным архивам удалось кое-что обнаружить. В дальних секциях обычных хранилищ кодекса пылились забытые отчеты, донесения экспедиций первых лет после катастрофы, пытавшихся исследовать внешний треугольник пустошей. Эти записи казались странными и размытыми, больше похожими на легенды и страшные сказки. Подключив аналитиков, удалось сложить лишь примерную картину, покрытую густым туманом неопределенности. Читая отчеты, Грача ощущал знакомое беспокойство. Он чувствовал, что за этими полунамеками скрывалось нечто фундаментальное и страшное, но вырвать из текста истину было почти так же невозможно, как убедить Амниарха изменить свое решение.